Глава вторая. Словно катящийся с горы камешек. 55 лет исполняется именитому альбому Highway 61 Revisited и знаменитому хиту Like a Rolling Stone. Без сомнения, нам вряд ли удастся обойтись без двух первоклассных альбомов великого Боба Дилана – Bringin' It All Back Home и Highway 61 Revisited. Речь пойдет далее в основном о нем. Обе пластинки датируются 1965 годом. На них впервые были обнародованы знаменитые на весь мир композиции «Like Rolling Stone», «Ballad of a Thin Man», «Queen Jane Approximately», «Mr. Tambourine Man» и другие песни. Прежде чем поговорить о двух из считающихся наиболее совершенными альбомами Дилана и более широко о творчестве артиста, напомним, что он родился 24 мая 1941 года в США в Миннесоте. То есть в 2021 году ему исполнилось 80 лет. Не отметить тот факт, что Боб по-прежнему представляет собой одну из самых загадочных фигур в современном роке, мы просто не можем. Его творчество серьезно повлияло на всех значимых музыкантов мира. Некоторые наблюдатели даже считают, что он, наряду с некоторыми крупнейшими контркультурными деятелями 1960-х годов, по сути создал современную рок-музыку. Его личность до сих пор мало кого оставляет равнодушным, а каждая новая пластинка вызывает неподдельный интерес. Его литературное творчество также отмечено Нобелевской премией по литературе. Его первые пластинки представляли собой подбор в целом традиционного для того периода музыкального материала. Но манера исполнения Дилана значительно отличалась от общепринятой. Зрителей впечатляли так называемые речитативные блюзы, как композиции «Blowin' in the Wind» или «Masters of War» наполненные отличной игрой на акустической гитаре и мелодиями, исполняемыми на губной гармонике. Стихи выражали активную гражданскую позицию артиста, его поддержку движения за права и свободы граждан. Еще в 1963 году Дилан стал звездой одного из заметных фолковых фестивалей страны. Как отмечает известный журналист и продюсер звукозаписи Пол Роланд в своей книге «Рок и поп», Он чем-то напоминал послевоенного Вуди Гатри, одну из главных фигур в наследии американской фолк-музыки. Гатри оказал огромное влияние на целое поколение исполнителей. В своих песнях он протестовал против нищеты и фашизма. Некоторые из его композиций даже считались альтернативой государственному гимну Америки. Дилан смотрелся этаким трубадуром района пыльных бурь, исполняющего песни протеста в сопровождении акустической гитары и губной гармоники. Но пройдет совсем немного времени, и его несколько наивные взгляды на политические проблемы уступят место философскому переосмыслению различных вопросов бытия, что не сможет не отразиться на творчестве Боба. Он находит фолковый стиль слишком ограниченным, а фолк-аудиторию удушающей консервативной. И уже к 1965 году, то есть к выходу альбома «Bringing it all back home», Боб вводит в свои песни, помимо акустической, электрогитару не проходит мимо зажигательных ритмов рокобилли, делает жесткие трактовки ряда классических блюзов 1920-х годов, вроде "Тумачманки", "Бизнес", Monkey Чака Берри. Он заводит дружбу с английскими группами британского вторжения, многие из которых — The Animals, Manfred Mann's Band и другие — начинают весьма удачно исполнять его песни и развивали концептуальные поэтические находки Боба, о чем скажем далее. Дебютный сингл пластинки «Subterranean Homesick Blues» был во многом обязан своему появлению песни «Too much monkey business» Чака Берри. Его текст представлял собой свободно ассоциирующиеся образы и был охарактеризован как амаш поэзии битников и даже как предшественник рэпа и хип-хопа. Для песни был снят видеоклип, один из первых в своем роде, который представлял собой первый отрывок из фильма Донна Алана Пеннибейкера «Не оглядывайся», повествующий о путешествии Дилана в Великобританию в 1965 году. Вместо имитирования песни Дилан проиллюстрировал ее ключевые слова на табличках, которые бросал на землю по мере ее прогрессирования. Эта идея впоследствии была скопирована во многих музыкальных клипах и телевизионной рекламе. Композиция «Мистер Тамбурин Man стала одной из самых известных песен Дилана после того, как группа «The Birds» исполнила ее в электрическом варианте, который возглавил Чарты. В свою очередь «It's All Over Now», «Baby Blue», «Gates of Eden» и «It's All right, Ma», «I'm Only Bleeding» были признаны еще тремя важными композициями музыканта. В итоге, Brinny it all back home» стал первым альбомом Боба, отметившимся в топ-10 чарта Billboard. Фото обложки альбома, где расположен снимок с туманным, кружащимся эффектом, сделанным в центре и молодой дамой, возлежащей позади Дилана и здорово на него похожей, породил множество слухов и также стал некой поворотной точкой. Фотограф обложки альбома Дэниел Крамер говорил так, что после «Бриннин и Толл Хоум» обложки стали более изысканными и продуманными. В 1965 году, снова выступая на Ньюпортском фолк-фестивале, Боб отыграл концертный сет на электрогитаре. Вместе с Диланом играла блюзовая группа Пола Баттерфилда. Шоу, показанное Бобом, не встретило понимания у фолк-сообщества, вызвав враждебную реакцию. После этого Дилан плюнул на условности и решил, что свободен от удушающих оков фолка. Он начал писать музыку с почти сюрреалистическими стихами. Радикально изменившись, Боб стал делать рок, не принадлежавший к какой-либо традиции. Рок-музыку, которая ему нравилась и которая прославит его как великого музыканта, попутно заложив основы концептуального рока. The Beatles, которые сами были весьма чуткими к музыкальным веяниям артистами, не могли пройти мимо находок Дилана, к примеру, в песне «I am a loser». Сергей Костальский подтверждает такое мнение в своей рок-энциклопедии, говоря о том, что битлы одними из первых начали разгадывать и искать разнообразные смыслы в поэзии Боба, в то время как другие английские группы вроде «The Kings» и «The Yardbirds» просто вставляли композиции Дилана в свои концертные программы. Обратили внимание на поэзию Боба и музыканты «The Rolling Stones» в треке «Get off my cloud». Время показало, что такой шаг артиста был правильным, ибо впоследствии эксперты сходились во мнении, что, несмотря на недовольство, а временами даже гнев любителей фолк-музыки, музыкант завоевал больше поклонников, чем потерял. Выпустив свою шестую по счету пластинку Highway 61 Revisited, названную так в честь дороги, которая привела его из захолустья Миннесоты в творческий эпицентр Нового Орлеана, Дилан произвел столь же внушительный музыкальный переворот, какой в свое время сделали West End Blues Армстронга и Now is the Time Чарли Паркера. Без сомнения, этот альбом Боба изменил парадигму, динамику и представление всех людей о том, что возможно и что они должны пытаться сделать в роке. Как писал авторитетный музыкальный журнал Classic Rock в специальном номере, посвященном 1960-м годам, Диллан окончательно и бесповоротно утвердился в сознании современников, да и последующих поколений меломанов, как главный рок-поэт эпохи. Его вольнодумные, полные ассоциации парадоксов стихи резко выделялись на общем фоне непритязательной песенной лирики, зачастую выполнявшей в поп-композициях большинства группы исполнителей середины десятилетия функцию необходимого балласта. В то время, когда английские артисты, казалось бы, полностью освоились на музыкальном рынке и перестали черпать вдохновение из недр заокеанской поп-культуры, Дилан продолжал оказывать влияние на главных британских корифеев рока. В июле 1965 года сингл «Like Rolling Stone» достиг второй и четвертой строчки в чартах США и Великобритании соответственно, радикально изменив за свои шесть минут звучание представления о привычном поп-сингле. В 2004 и в 2011 годах журнал Rolling Stone назвал композицию Like Rolling Stone величайшей песней всех времен. В целом, скорость альбома нарастает по мере его разворачивания перед слушателем. Как тонко подметил Пол Роланд, Дилан насмехается над собой и миром, который он находит слишком сюрреалистичным, чтобы воспринимать его всерьез. Другие песни альбома продолжали музыкальное настроение заглавного главного антиэстаблишмент хита чему в большей степени способствовали блюзовая гитара Майкла Блумфилда и рок-н-рольный орган Элла Купера. Исключением стала заключительная композиция «Desolation Row», мелодия которой базировалась на звуке акустической гитары и лаконичного баса. В ее тексте очевидны влияние француза Артюра Римбо, поэта битников беспокойного духа Роберта Джонсона. Но Дилан достаточно проницателен, чтобы не давать прямых аналогий с реальным миром. Он переделывает его характеры, словно заимствуя их из гротескных фильмов Федерика Феллини или Луиса Бунюэля. Музыкант Энди Гил так описал "Desolation Row": Эпопея из 11 минут энтропии с огромным количеством знаменитых персонажей – исторических, Эйнштейн, Нерон, библейских, Ной, Каин и Авель, вымышленных Офелия, Ромео, Золушка – литературных Томас Стернс Эллиот и Эзра Паунд, и даже таких, которые не вписываются ни в одну из этих категорий, вроде доктора Мрази и его подозрительной медсестрички. Боб делает быстрые сценические зарисовки, где смешиваются грезы об американской мечте и иррациональные образы дадаистов. Запись в треке «Bellad of a Thin Man» содержит подводящие итоги оценки Дилана в плане поляризации понимания и восприятия происходящего различными поколениями. «Что-то происходит, но вы не знаете, что, не так ли, мистер Джонс?» «Something is happening, but you don't know what it is, do you, мистер Джонс?» В сентябре 1965 года стартовал полугодовой гастрольный тур Дилана, во время которого он путешествовал по городам Северной Америки. Вместе с ним в турне отправились пять музыкантов из группы The Hawks, которые вскоре сформировали знаменитый коллектив под названием The Band, с которым Боб будет немало сотрудничать. Подытоживая, скажу так, что Дилан ездил в мировые турне и участвовал в благотворительных концертах, коллаборировал в проекте «The Traveling Wilburys» с Харрисоном, Пэтти и Орбисоном, записывал пластинки со звездами рока, Дэвом Стюартом, Робертом Хантером и другими музыкантами, выпускал разнообразные сольные альбомы, обращался за ответами к христианству, иудаизму и даже проповедовал, но оставался при этом столь же непредсказуемым и честным перед слушателями. Думаю, что он состоялся не благодаря, а вопреки. Его каркающий и немного гнусавый голос, заумные и пространные стихи, пронзительные трели губной гармоники и переборы акустической гитары, подчеркнута отстраненная манера поведения на сцене и вне ее, никак не предполагали того, что Боб станет не просто величайшим рок-бардом своего поколения, певцом-интеллектуалом, американской иконой, пророком контркультуры, нобелевским лауреатом по литературе и так далее. А что он умудрится поднять рок и поп-музыку до уровня самоуважения и социально значимого явления, благодаря чему в дальнейшем они будут восприниматься как формы настоящего искусства? Дилан первым напомнил людям, что хорошая песня может и должна состоять не только из мелодии, громко сказав главное и наиболее веское слово именно в 1960-х. Про него написано невероятно много. Музыканты сами, ставшие легендами, от Роберта Планта до Эксела Роуза, с удовольствием исполняют каверы на его песни. Но главное, как мне кажется, Боб Дилан всегда был искренним. Просто потому, что никогда не придавал этому особого значения и меньше всего заботился об имидже. Имидж со временем сам нашел его.